Глава 31. Ева, где Антон? Зарывшаяся в компьютере голубоглазка подняла голову с удивлением, уставившись на сестру. Что ты тут делаешь? Пришла на прием. Она смотрела на старшую сестру с ненавистью. Забыла, что я стою в клинике на учете по беременности. Алчные глаза. Не могли оторваться от кольца на тонком пальце хронической неудачницы. Ева нажала на поиск, уточнив. Если тебя пропустили, значит сегодня записано на прием. На какое время? Она почувствовала, что Катя хочет скандала, который совершенно не нужен ей. Любительница халявы говорила с претензией в голосе. Пятнадцать минут назад, но не пошла. Нет денег заплатить за прием. «Поэтому я здесь. Мне нужен Рустам!» Ева ответила, чувствуя сбоку еще один ненавидящий взгляд. Рустам Аркадьевич принимает по записи. Следует уточнить у его секретаря. Она наклонилась к компьютеру, изображая, что смотрит расписание, а сама перевела взгляд в сторону. С правой стороны от стойки застыла Маша. Ева старалась вести себя максимально корректно. Почему не отказались заранее? Не хотелось светить родство. Не помогало. Катю несло. Она решила скандалом привлечь внимание Рустама. Надеялась до последнего, что ответит на вызов. Четкий намек на личное знакомство с директором. Удивляла, что не вмешивалась администратор. И молчала зафтерапия. Ева начинала закипать. Дала слово стоять за себя. Вот очередное испытание. Пришлось снизить тон до шепота. Ко мне какие претензии? Катя кивнула на палец с кольцом. Вижу, что ему недавнука, свою жизнь устраивает. А должен твою? В голубых глазах застыла усмешка. Халявщицу, привыкшую, что старшая во всем всегда уступает, колотила от бешенства. Она чуть не кричала. «Своего внука!» Ева усмехнулась. Катя, видно, забыла, что вешалась на Рустама на ее глазах, предлагая в жены себя. Она перевела взгляд на живот, на сто процентов уверив в этот момент, что сестра не думает обзаводиться ребенком. Его пока нет. Выходи, беременность, до конца. Роди, а там посмотрим. Ева решила, что Рустам должен знать, кто заявился в клинику. Она написала короткое сообщение. «И выхожу, и рожу, и Рустама у тебя заберу!» Катя плевалась ненавистью в лицо сестры, уверенное выражение которого бесило еще больше. «Не радуйся раньше времени!» «Не понимаю, что здесь происходит!» Наконец подала голос администратор. «Все, что не касается работы...» выясняйте в свободное время. Маша зло усмехалась, сложив на груди руки. Это она должна стать женой директора клиники, а не спорящей между собой малолетки. Столько времени потратила на самовлюбленного самца. А эта пиглица появилась и через несколько дней уже идет с ним в ЗАГС. Так не должно быть. Молчать дольше не было сил. Шаг вперед, И еще одна фурия наехала на голубоглазку. «Сколько желающих заполучить Рустама!» Блондинка с трудом сдерживалась, чтобы не содрать кольцо с пальца соперницы. «Не пора ли Шелюхам покинуть клинику?» «Думаю, давно пора», — поддержала шипение подруги администраторша. Еве хотелось провалиться сквозь землю. Ее унижали втроем оскорбляя при посетителях и медперсонале. Она молчала, глотая обиды, не желая подводить Рустама. «Это не вам решать», – подал он голос от двери. «Мария Захаровна и Татьяна Алексеевна, вы обе уволены за дискредитацию клиники в глазах пациентов». «Вы не имеете права», – обнаглевшая от поддержки Маши администраторша побледнела, как смерть. Ты не посмеешь! Рустам сверлил взглядом напавших на Еву. Его переклинило, когда увидел затравленные голубые глаза. Любимая девочка, зажатая между врагов, молчала, глотая оскорбления. Он понимал, почему. В ней благородства больше, чем в трех гадюках разом. Директор клиники поднял ладони, отвергая любые возражения. С этой минуты вы больше здесь не работаете. Он подозвал охранника и распорядился. Проследите, чтобы эти женщины покинули клинику в течение пятнадцати минут. Рустам сжигал мосты любительницам создавать проблемы. Ликвидируйте их пропуска на выходе. Ты... ты... Маша заикалась, не в силах поверить, что ее выбросили не только из личной жизни, но и из клиники. Рустам потемнел в лице. Он терпеть не мог непонятливых людей. «Я могу в этой клинике все. Ты забыла, кому она принадлежит?» «Любому терпению приходит конец. Никто не имеет права саботировать рабочий процесс. Инвеста...» Врач перебил, не позволив спорить с собой под любопытными взглядами. «Они согласны со мной». Он цедил слова, раз и навсегда руша надежды блондинки. В пятницу твой договор будет расторгнут. Теперь в клинику сможете попасть только по специальному разрешению. Для этого свяжитесь с начальником охраны. На несколько мгновений возникла полная тишина. В коридоре осталось несколько пациентов и ни одного медика. Рустам взял под локоть ошарашенную Катю и потащил за собой к выходу с угрозой в голосе прошептав на ухо. «С тобой поговорим в машине». Он обернулся к стойке ресепшена, обратившись к Лене. «Останешься за администратора». «И уже Еве». «Вернусь через пару часов. Не теряй». Она хлопала глазами. Вот так. За пару минут Рустам принял сразу несколько важных решений. Вздохнуть с облегчением или ждать подлости от адептов Марии Захаровны. Администраторша вряд ли одна в рот ей заглядывала. На плечо легла рука Лены. — Не переживай. Этих змей давно нужно было гнать. Всех между собой перетравили. Ты новенькая и не знаешь, что было до тебя. Многие спасибо скажут. А остальные теперь будут бояться даже смотреть в твою сторону. Она первая готова благодарить. Несколько докладных ни за что. Два месяца не получает премию. Ева хмурилась. «Все равно неприятно», — мягко сказано. На душе гадко по одному поводу и приятно из-за другого. Она усмехнулась собственным мыслям. «Вот такая вот биполярочка». Лену, как любую женщину, разбирало любопытство. «Нечасто на твоих глазах проходит смена фаворитки и побеждает та, на которую ставила». Удивляюсь словам твоей сестры. Думала, мой брат — это дно. Но ошибалась. Она хмыкнула. Там сложно. Не готова сейчас говорить. Хотелось самой все обдумать. Она знала. Рустам везет Катю освобождать квартиру. Сегодня халявщица вернется к отцу и матери. Какой будет их реакция? Узнает по СМС. Мама не удержится. Сообщит спасибо. Или пришлет проклятие. Любимую девочку осуждать не станут. Давай работать. Мне кучу анализов надо разослать и занести всех, кто записался на прием самостоятельно. Она перестала хмуриться. Глаза приветливо улыбались пациентам. Еще три проблемы решились одним днем. Настроение поднимали взгляды на веселое сверкание грани бриллианта. Слово «невеста» Именно в сочетании с именем жениха Рустам грела душу. Он в состоянии разрулить все проблемы. Весь день раздирали противоречивые чувства. Знала одно – все случившееся, перемены к лучшему. Осталось забрать одно и подать другое заявление в ЗАГС. Да дождаться приезда родного отца.